Мы с мистером Гроссом встали и подняли руки вверх. Я услышал за спиной два глухих удара, означавших, что люки Харви побросали оружие, в том числе и маленький пистолетик Тима. «Тебе не надо, болван!» — продолжал женский голос. «Или забыл, что мы с тобой заодно. Опусти руки!» Я обернулся. В дверях стояло хло, разъяренное и прекрасное, как пантера. Она обеими руками сжимала пистолет. Я улыбнулся ей, опустил руки и подобрал с пола оба револьвера. о, -о, -о, -о воскликнул мистер Гросс. «Прелестная мисс Алтея! Как поживаете?» «Я все слышала из коридора, Чарли!» — сказал Ахло. «Ты рассказал, как все было, и тебе не поверили, а теперь пошли отсюда!» «Надо поостеречься!» — ответил я. «Там, внизу!» Раск со Слейдом. «Кто?» «Значит, подслушивала она недолго. Те два парня, которые искали меня». «Юная леди», — сказал Гросс, «я знал, что ваше поколение сбилось с пути, но стать добровольной сообщницей преднамеренного убийства собственного отца это, по-моему, значит зайти слишком далеко, в богемном образе жизни». Хло окинуло его презрительным взглядом. «Не стройте из себя большего дурака, чем вы есть», — сказала она. «Погодите-ка», — вмешался я. «Она шутит, мистер Гросс». Хло нахмурилась. «Шучу!» «Когда все это кончится, я бы хотел снова получить то место в баре», — объяснил я ей. «Я не собираюсь вести борьбу с организацией. Мистер Гросс, вы совершаете ошибку, и я намерен доказать вам это». «Мне надо только одно...» чтобы вы вернули мою работу и оставили меня в покое. Не будь факты столь очевидны, а выводы столь неизбежны. Я бы сказал, что почти верю тебе, ответил Гросс. Тебе следовало бы податься в актеры. Мистер Гросс, если я пришел сюда, чтобы вас убить, почему бы мне не сделать это прямо сейчас? Спросил я. А если это мисс Алтея, почему же она вас не убивает? Потому что внизу траск со Слейдом. — резонно ответил Гросс. — Как ты только что сказал дочке фермера, их присутствие вынуждает вас быть осторожными, вам нельзя рисковать, открывая пальбу. Хло, испытующе взглянула на мистера Гросса. — Что это за шуточки? Мы оба уставились на нее. — Какие шуточки? — спросил я. — Это корка, насчет дочки фермера. Ее взгляд разил, как кинжалом. Что ты хотел этим сказать, толстячок?» Мистер Гросс принял оскорбленный вид, что выразилось в новом, легком позеленении физиономии. Я сказал, это была не шутка, он ничего такого не имел в виду, я потом тебе объясню. Ему бы лучше попридержать язык. «Извините, мистер Гросс, но мне придется связать вас и снабдить кляпом, чтобы мы могли уйти». «Харви, позови на помощь!» велел мистер Гросс, «Люк, ты тоже!» Харви открыл рот и сказал, «Помогите!» Люк проделал то же самое. Это было нечестно, ведь оружие держали в руках мы с Хло. Это мы были отчаянными головами По всем правилам мистеру Гроссу, Люку и Харви полагалось бы вести себя тихо, послушно и кротко. А вместо этого Харви и Люк вопят «Помогите!». Не то чтобы совсем уж в один голос, но шума все равно хватает. А мистер Гросс под шумок пятится от нас с этой своей терпеливой улыбочкой, вечной победительницей Люси, предлагающей Чарли Брауну еще одну партию в шашки. «У нас был выбор. Мы могли попросту убежать или перестрелять их всех и тоже убежать. мы просто Убежали. «Сюда!» — заорал я, перекрикивая вопли Харви и Люка, которые прильнули друг дружке, как певцы из любительского квартета парикмахеров, и умудрились превратить свое «помогите» в песню с яростно выраженной мелодией. Я ответил им своим кличем, замахал руками и, сломя голову, кинулся вон из комнаты. «Хло!» — мчалось у меня в кильваторе, Я думал, что Траски Слэйд вместе со всеми остальными побегут к парадной лестнице, поэтому направился к черной, по которой меня тащили наверх. Перепрыгивая через три-четыре ступеньки, мы скатились вниз, слыша, как за спиной люки Харви заливаются во всю глотку, успев выработать некий ритм. Их пение напоминало мне рулада оркестра Сони Хини в балете на льду. Теперь... Орал и мистер Гросс, отдавая кому-то приказы сделать то-то и то-то. Легко было догадаться, что именно. Все-таки у нас оставался шанс, поскольку была фора. Внизу я сделал фальстарт, устремившись к той двери, в которую входил в дом. Но потом передумал и переориентировался, направившись в переднюю часть дома. Хло, волей-неволей пришлось следовать за мной. Все должны были подумать, что мы удираем через черный ход, поэтому они выскочат через парадный и обегут вокруг дома, взяв его в кольцо, а если мы последуем за ними, у нас, возможно, будет кое-какое преимущество внезапности. Я чуть замедлил бег на пути через комнаты первого этажа, и Хло наконец-то догнала меня. Она задыхалась и хваталась за мою руку. «Зачем нам сюда?» прошептала она но времени на объяснение не оставалось я только покачал головой призывая хло не потеряться и не задавать никаких вопросов перед нами была закрытая дверь я толкнул ее и с опаской вошел в необитаемую комнату заставленную карточными столами сплошь усыпанную картами складные стулья были отодвинуты как будто люди сидевшие на них в спешке вскочили и покинули помещение. За широкой дверью виднелся поперечный коридор, из которого доносился приглушенный гвалт, однако в поле зрения никто не появлялся. Я шагнул вперед, поднявшись на цыпочки, выглянул из-за угла и увидел справа горстку людей, сгрудившихся у подножия лестницы. Одни смотрели вверх, другие в сторону парадной двери, которая была распахнута настежь Никаких криков откуда-либо больше не слышалось. Грандиозная супруга мистера Гросса ярко выделялась в группе гостей, будучи на голову выше всех остальных. Вид у нее был немного обиженный. Я отступил обратно в игровой зал и шепнул Хло. «Мы пробьемся сквозь эту толпу, потом выскочим из дома и побежим прямо по аллее к нашей машине. Она все еще там?» да ари размахивай пистолетом, это поможет нам расчистить путь!» Хло кивнула Она была взволнована, полна решимости и очень похожа на студентку высшего училища музыки и изящных искусств. Можно было подумать, что я посылаю ее на сходку коммунистов, арест сатанинской секты или захват курильни опиума, а то и на поиски египетского зала библиотеки на Пятой Авеню. «Приготовься!» — шепнул я. И сам чувствуя себя как инспектор Роберт Митчен. Пришлось подавить желание сверить часы. Мы стояли на пороге, будто летающие лыжники на площадке трамплина. Я поднял руки с зажатым в них пистолетом и заорал: "Пошли!" С криками: "Ех, ех, ех!" Мы выскочили за угла. При этом я дал для отстрастки малость помахать руками. отягощенными огнестрельным оружием. За спиной будто дух, предвестник смерти, верещало хло. Картежники немало позабавили нас своими бледными, испуганными физиономиями, после чего бросились в рассыпную, как скелеты в театре теней Диснея. Путь к двери был свободен, и мы бросились вон. И тут... На пороге возникли фигуры Траска и Слейда, заслонившие собой дверной проем. Черные костюмы, черное пальто, черные пистолеты в руках, мрачные ухмылки на мордах, черная угроза. Даже пожелай я остановиться, мне бы это не удалось. Пригнувшись, я втянул голову в плечи и несся вперед. Я врезался плечами прямо в их животы. Левая глухо ударила в брюхо Траска или Слэйда, а правая въехала под дых Слэйду или Траску. Я услышал стерео «Уф!», а потом очутился за дверью, и плечи мои больше не встречали сопротивления. Я мчался, падая на бегу, и отчаянно пытаясь восстановить связи между ногами и их родным туловищем. Какое-то короткое. Бесконечное мгновение я бежал, утратив всякое равновесие. Ноги все топали и топали, силясь догнать основную массу меня. И я был уверен, что пропашу носом двадцатифутовую борозду в гравии аллеи. Одновременно я пытался взять себя в руки, да еще норовил проскочить между машинами, стоявшими перед домом мистера Гросса, поскольку не имел никакого желания влететь в одну из них на той скорости, с которой перемещался, и которую впоследствии оценил в одной девять десятых числа Маха. Я слышал много криков и много шума, доносившегося сзади, а когда миновал последнюю из стоящих машин, глазам моим открылась пустая, освещенная аллея и долгожданная брешь в изгороде ведущая на улицу. То паря, то пикируя, я несся к ней, потом мимо нее, потом прочь от нее. К сожалению, мне не удалось сделать совершенно необходимый правый поворот. Я продолжал движение по дуге большей окружности. Таким образом смог бы повернуть направо только где-нибудь в окрестностях Монтаукпоинт. Да и вообще не знаю, куда бы меня унесло, бы не изгорать на противоположной стороне улицы. Унесло меня не дальше этой изгороди. ш х -рязь. Я едва успел поднять руки, защищая голову, и тут изгородь остановила меня, как набитые хлопком ящики останавливают пули при баллистических экспертизах. Я видел это в кино. Секунду или две я отдувался, повиснув на изгороди. Потом кто-то ухватил меня за ворот куртки, и я услышал истошно настойчивый призыв Хло. «Пошли! Пошли!» Я пошел, выбрался из кустов и двинулся прочь. Стрельбы не было вовсе. Ни один из преследователей еще не добежал до мостовой. Но я услышал, как во дворе заводят мотор машины. Это означало, что трасски Слейд опять налаживают погоню. И теперь надо думать, погоня будет азартнее, чем прежде. Мы понеслись по дороге, миновали тускло освещенный перекресток. и нырнули в милый сердцу мрак за ним. Я уже успел снова возглавить отступление, благодаря длинным ногам и полному отсутствию рыцарских достоинств, и поэтому оказался в машине первым. Я влез в нее через дверцу водителя и стал протискиваться на пассажирское сиденье, мимо руля, за что он ощутимо саданул меня по ребрам. Хло, ворвалась в кабину по моим стопам, Захлопнула дверцу и вонзила ключ в замок зажигания. Оглянувшись, я увидел четыре точечки фар. Машины выруливались подъездной аллеи дома мистера Гросса. Мчались они, понятное дело, на полном ходу. «Быстрее!» — крикнул я. Но машина уже рванула вперед, и я крепко приложился затылком к спинке сиденья, а вдобавок прикусил язык. «Пусть только попробуют догнать!» — воскликнула Хло и склонилась к рулю. На губах ее играла азартная улыбка. Хло смотрела вперед горящими глазами автомобильного маньяка. Я зажмурился и принялся ждать самого худшего. «Я от них оторвалась!» — не без гордости сообщила Хло. Это были первые слова. произнесенные в нашей компании за десять минут или больше я бы не сказал что прошедшие минуты молчания были полны тишины куда там скрип покрышек и виск тормозов с лихвой возместили нам недостаток тем для разговора все эти десять минут я просидел с закрытыми глазами надеюсь вы заметили что я всегда признавал свою трусость но все равно зрима представлял себе, как мы с ревом несемся по маленьким городкам Лонг-Айленда на грузном черном Паккарде 1938 года выпуска по темным ночным улочкам под испуганными взглядами туземных жителей, которые с разинутыми ртами высовывались из окон своих домов. Ну, прямо сцена из боевика Кэрла Рида. Я дал такую волю воображению, что теперь, когда наконец снова открыл глаза, Был удивлен, увидев мир цветным, а не черно-белым. «Куда теперь?» — спросила хло «Обратно, в город», — ответил я. «У меня все-таки хватило ума додуматься до этого, за все то время, что я просидел, зажмурившись, в самом сердце визжащей и трясущейся вселенной. Надо найти полицейского по имени Патрик Махоуни». «Наверное, это не трудно», — ответила хло Сомневаюсь, чтобы в управлении было больше полусотни этих патриков-махоуни. Я должен найти своего. Зачем? Ответить было не так-то просто. Сначала требовалось рассказать ей все, что я говорил мистеру Гроссу, и что мистер Гросс говорил мне. Покончив с этим, я добавил, я смотрю на это дело так, мне необходимо доказать, что я не стучал в полицию и не убивал мистера Агриколу. «Если докажу, что не стучал, это поможет мне доказать, что и не убивал?» «Возможно», — с большим сомнением проговорила хло «Что-нибудь не так?» — спросил я. «Все это звучит слишком запутанно. Ты не знаешь никого из этих людей, не знаком с действительным положением дел, да и вообще. Если ты не стучал в полицию, стало быть, это сделал кто-то другой. Если ты не убил мистера Агриколу, Значит, это тоже сделал кто-то другой. Может, это был один и тот же кто-то, а может и нет. Главное состоит в том, что ты не знаешь, кто эти люди, что они делают и чего добиваются. Возможно, ты для них просто нечто побочное, мелкая сошка в каком-то большом деле. Вот я и занимаюсь тем, что узнаю все это, ответил я. Что мне еще остается? Продвигаюсь от одного человека к другому, от события к событию. в надежде когда-нибудь понять, что же творится, а тогда уже и поправить дело, после чего смогу вернуться в бар и все забыть. — Ты так полагаешь? — спросила Хло, бросив на меня взгляд, и опять уставилась на дорогу.